Глава девятая. «А это такой новый способ здороваться? Давненько мне так не прилетало». От боли и изумления я инстинктивно хватанул ртом воздух и проглотил кольцо. Камешек больно царапнул по пищеводу и болтыхнулся куда-то внутрь желудка. «Подарил» называется. Меж тем в квартиру вломились два огромных мужика, которые сноровисто подняли меня, дали еще пару раз по лицу и во мгновение ока сцепили руки за спиной пластиковым жгутом. После этого они деловито ощупали на мне одежду и буквально бросили на пол, привалив спиной к стене. Один из вошедших шустро заглянул во все помещения квартиры, убедившись, что кроме меня больше никого нет, а второй тем временем аккуратно закрыл входную дверь. Правда, перед этим он впустил в квартиру еще одного человека, но уже не такого здорового. Судя по всему, пожаловало начальство. Точнее, понять было сложно. Все трое моих неожиданных гостей были облачены в темные комбинезоны, а лица скрывали вязаные шапочки, раскатанные в виде балаклав. «Где артефакт?» — навис надо мной один из неизвестных. Я поднял на него недоумевающий взгляд. Характерный разрез глаз и смуглая кожа вокруг них выдавали спрашивающим восточное происхождение. Что, впрочем, касалось и его товарища. Я облизал начавшие кровить губы и поинтересовался. Вы, наверное, квартирой ошиблись. Ответом мне послужил удар ногой в бок от коллеги, спросившего. А мой собеседник присел на корточки и приподнял мне голову за волосы. «Остряк, да? Я тебя по-хорошему спрашиваю. Артефакт где?» Самое любопытное, что акцента не было. Такое ощущение, что этот родственник Брюса Ли родился и всю жизнь прожил где-то в соседнем подъезде. Только ясности в ситуации это обстоятельство все равно не прибавляло. Я за последние годы уже как-то привык к факту, что мой дом неприкосновенен, и мне здесь опасаться нечего. Даже ведьмы или вампиры предпочитали устраивать разборки где-то на нейтральной территории. Напасть в доме грозила отступнику перейти в разряд отверженных, которого будут ловить и воспитывать все без исключения. А эти вломились в дом без предупреждения. Это войной попахивает». Спокойно, Андрей, спокойно. Главное держаться. Хотя внутри меня уже начинал бурлить маленький вулкан, но я не хотел превращаться в зверя. Ты отвечать будешь? Вот что у нас меня хочет? Нет, значение слова артефакт мне безусловно известно, но я все равно не очень хорошо понимал происходящее. Да и вообще мой мозг никак не хотел верить в происходящее. Представьте себе мои ощущения. Я жду с работы девушку, которая обещала разделить со мной вкусный ужин. Рассчитываю подарить ей подарок. А ночь так вообще провести без сна в одном глазу, тратя время на более приятные развлечения. И тут такой поворот событий. Я посмотрел на собеседника и отрицательно помотал головой. «Моя твоя не понимает. Какой артефакт, Генадсвале?» «Я не знаю, о чем ты говоришь». «Кольцо женское с топазом. Где оно?» Медленно, практически по слогам, повторил свой вопрос незваный гость, не отрывая от меня внимательного взгляда и никак не реагируя на мои подколки. «Кольцо? Им нужно кольцо, которое сейчас плавает у меня в желудке? Это артефакт?» В голове роился хоровод из мыслей, но я все равно плохо понимал происходящее. Эдик ничего не говорил ни про какие артефакты, когда просил забрать кольцо. Да и Степан не почувствовал в нем никакой магии. Эти ребята явно что-то перепутали. Однако хлесткая пощечина по лицу не дала додумать мысль до конца. «Ты в героя поиграть захотел?» — прорычали мне в лицо. «Где кольцо магистра Альберта?» «Опа-на! Еще и этого любителя канареечного цвета вспомнили. Он-то здесь каким боком? Кольцо-то женское?» «Ребята, вы, по-моему, явно квартиры ошиблись!» Продолжал конючить, я судорожно соображая, кто же это пришел ко мне в гости и сколько времени есть в запасе. Сейчас же Светка прийти должна». Рычащий уже занёс ногу для очередного удара, но внезапно его остановили. Персонаж, пришедший последним, присел напротив меня на корточки, но говорить ничего не стал. Я про себя решил называть его «Малыш». Уж очень проигрывал в габаритах своим спутником. Молча достав из кармана какую-то подвеску на серебряной цепочке, он начал также молча раскачивать её передо мной, следя за моей реакцией. Вот это явно был артефакт, я почувствовал ауру, но никакого воздействия на свой организм я ощутил. — А эта штучка так и должна болтаться? — спросил я, слизывая кровь с губы. — Или мне на нее дуть начать надо? Вместо ответа меня опять шлепнули по лицу. Слабее, чем раньше, но не менее обидно. Молчащий до сих пор незнакомец убрал цепочку с кулоном в карман камбеза, а его место занял вязавший меня здоровяк. Он явно не обучался на курсах изящной словесности, потому что без лишних разговоров опять зарядил мне в ухо. Ну вот и что я должен сейчас делать? Продолжать плакать, ребята, не надо, пожалуйста. Я не герой вселенной Марвел, конечно, но злить меня все-таки тоже не рекомендуется. Где кольцо, которое ты забрал у магистра Альберта? Еще одна затрещина. Отвечай! Ребята, вы ошиблись. Из последних сил пытался я образумить бедолаг, даже не представлявших, как сильно они ошиблись адресом. Проверявший на мне до этого подвеску малыш опять подошел ближе, но теперь в его руках был причудливо изогнутый нож, тускло отливающий серебром в свете коридорной лампочки. Он поднес клинок к моей шее, и я почувствовал, как сильно пульсирует жилка у меня под кожей. «Говори!» И тут я все же не выдержал. Пластиковый жгут лопнул, как гнилая нитка, я от души хлопнул сидевшего передо мной парня ладонями по ушам и резко обострившимся слухом услышал, как лопнули барабанные перепонки. Его друзья кинулись ко мне, по-моему, еще не сообразив, что диспозиция стремительно меняется не в их пользу, но я уже не дал им лишнего времени на раздумья. Коленная чашечка ближайшего ко мне оказалась раздроблена ударом кулака, его крик присоединился к завываниям обнявшего голову товарища а другого я встретил ударом в горло. «Твою же мать!» На руку хлынула горячая липкая жидкость, глаза моего противника закатились, а ноги подогнулись в коленях. «Уроды!» — прорычал я, отталкивая от себя тело и сильными ударами в затылок, затыкая рты, продолжавших орать идиотов. «Я же сказал вам, что ошибка вышла. Ну почему надо было доводить до такого?» Я огляделся и болезненно скривился. «Ну, Эдик, ну, дружил!» Вытерев руку об комбинезон кого-то из лежащих на полу тел, я нашел валявшийся на полу телефон и вызвал из памяти аппарата нужный номер. «Андрей, привет!» — раздался в ухе жизнерадостный голос. «У тебя что-то срочное?» «Ты охренел!» Первые секунд тридцать я разговаривал исключительно матом, а потом после первого всплеска вспомнил и о более привычном разговорном диалекте. У меня, по твоей милости, в квартире куча из двух живых и одного не очень тел. Приезжай. Ты где? Дома? Тут же посерьезнел Эдик. Дома. Я вылил на господина полковника еще маленький тазик матерных выражений и отключился. Положив телефон на тумбочку, я начал соображать, какое действие следует совершить первым, тем более, что в голове зудело опасение, что сейчас домой явится Светка и, мягко говоря, распереживается, что прихожая немножко испачкана кровью. Вспомнил о на трясоле катушки скотча и спеленал живых архаровцев. Один из них оказался крепким и уже пытался прийти в себя, поэтому пришлось успокаивать его дополнительно. А вот менее крупным гостем оказалась женщина, причем, судя по всему, из ведьмовского племени. Наверное, я мог бы почувствовать это и раньше, но регулярные удары в голову ощутимо вредят мировосприятию. Я подивился этому факту, убедился, что человеком с пробитым горлом оказался то ли китаец, то ли еще какой-то азиат. И окончательно перестал понимать, в какую авантюру втянул меня Эдик. «Степан!» – попытался позвать я домового. Потенциальный приход Светки в любую секунду создавал у меня в душе панику и заставлял бестолково суетиться. «Степан, мне нужна твоя помощь!» «Бесполезно!» Судя по всему, это чудо сейчас занималось кулинарными изысками где-то далеко и категорически не желала слышать моих просьб о помощи. С другой стороны, логично. Сам прогнал, теперь сам же и зову. Блин, ну я ж один с этим всем натюрмортом, не справлюсь. Нашел тряпку и попытался ликвидировать кровавые потеки на полу, представляя, как именно буду расчленять Эдика, объясняя ему, что настоящие друзья ведут себя совсем по-другому и так подло с близкими не поступают. Получалось откровенно плохо. Но я так увлекся этими фантазиями, что чуть было не пропустил приход девушки. Ключ уже шебуршал в замке, когда я сообразил, что происходит, и рванулся к двери. Схватил Светку за плечи, не давая ей войти, и потащил назад на лестничную площадку. «Идиот!» — приметнула мысль. «А если бы это были сообщники нападавших?» «Ну и ладно!» — мысленно отмахнулся. и целую девушку и крепко прижимая к себе. «Эй, ты чего?» Попыталась она отстраниться. «Дай в дом-то зайти. Что мы с тобой, как школьники, на лестнице обжимаемся?» «Знаете, Андрей всегда был романтиком», — послышался знакомый голос. «Действительно, напролет ниже нас стоял Эдик, причем не один, а в компании странного вида ребят. Синие комбинезоны, голубые банданы, и все они как один были в резиновых перчатках и сапогах. «Ребята, работаем!» Мой приятель ткнул пальцем в дверь моей квартиры, и мимо нас сноровисто пробежал строй одинаковых юношей. Самое смешное, что когда за последним из них закрылась дверь, отчетливо послышался звук защелкивающегося замка. «Андрей, что происходит?» Светка переводила недвуменный взгляд с меня на Эдика и, по-моему, была близка к истерике. «Кто эти люди? Что случилось?» «Позвольте, я объясню». Кандидат на расчлененку быстро взбежал по ступенькам и достал из кармана служебное удостоверение. Светлана, я полковник госбезопасности Эдуард Алексеевич Седых. Ваш супруг Андрей только что оказал неоценимую помощь стране, в одиночку задержав опасных международных террористов. Дверь в квартиру распахнулась, выпуская двух сотрудников в комбинезонах, конвоирующих мужчину и женщину. А тело третьего? Его они куда дели. Тер террористов? Вернулась ко мне изумленная Светка. Андрей, это правда? «Дядя Эдик шутит», — прижал я к себе девушку. «Это хулиганы какие-то были, в загадки играли. Спрашивали, что будет, если целого полковника разорвать на две равные части». «Ничего не будет», — невозмутимо отозвался Эдик, никак не демонстрируя, что понял мой прозрачный намек. «Полковник — это всегда цельная личность». «Да что вы говорите», — восхитился я. Но Эдик, как обычно, перебил меня и принялся играть в собственную партию. «Ваш супруг оказал неоценимую услугу стране и правоохранительным органам!» С пафосом произнес он. «Мы давно сотрудничаем, и сегодня он в очередной раз помог нам обезвредить опасных преступников!» Светки не было в ресторане в тот день, когда задерживали Альберта, иначе в ее голове могли появиться вполне логичные подозрения. Но изгибы женской логики оказались еще более неисповедимы, чем я думал. «А почему он называет тебя моим мужем?» Повернулась она ко мне. «Андрей, ты не торопишься, представляя меня так всем своим друзьям?» Ну, вообще-то у меня и так голова болела. Чтобы еще дополнительно начинать мозг выедать, но в списке обвинений против Эдика появился еще один пунктик. «Простите», — опять вклинился господин полковник, «Андрей никогда ничего такого не говорил. Это, видимо, я предусхитил события. Вы такая очаровательная пара и так хорошо смотритесь вместе». Мимо нас пробежало еще три юноши, которые с красными от напряжения лицами тащили черный полиэтиленовый пакет. И сдается мне, что я в курсе его содержимого. «А что это?» Внимание Светки опять переключилось, но тут же она показала мне, что гораздо крепче, чем мне кажется. «А по поводу свадьбы мы с тобой, Андрей, попозже поговорим». Она тряхнула распущенными волосами и повернулась к Эдику. «Так, чего еще? Я не знаю про этого чудесного молодого человека». «Он у нас супергерой? Защитник угнетенных? Или вы мне сейчас лапшу на уши вешаете? И что эти ребята все время таскают из нашей квартиры?» Она цапнула за руку проходящего мимо парня с картонной коробкой и потребовала жестким тоном. «Показывай, что ты тут несешь?» И что самое интересное, у Светки не было истерики. Если она и испугалась чего-то в первый момент после появления Эдика и вида двух арестованных товарищей, то сейчас мыслила абсолютно трезво спокойно переключая внимание с одного объекта на другой. Я смотрел на свою женщину восхищенными глазами и даже почувствовал некоторую ревность, перехватив такой же взгляд господина полковника. «Солнышко!» Попытался прийти на помощь сотруднику службы безопасности. Там были некоторые вещи разбросаны, не наши, а этих гавриков, которые заходили в гости. Их надо упаковать, исследовать, запротоколировать. Давай не будем мешать людям делать свою работу. «Да, Светлана». Снова влез в нашу беседу без пяти минут уже мертвый полковник безопасности. «Может быть, вы угостите нас кофе, и мы спокойно поговорим? Тем более, что никакой опасности уже нет». «Хорошо», — кивнула моя подруга и покачала на маникюренным пальчиком перед носом Эдуарда. «Но не вздумайте сбежать никуда. У меня к вам большое количество вопросов». «Ничего себе!» восхищенно пробормотал Эдик, наблюдая, как, покачивая бедрами. Светка исчезает за дверью моей квартиры. «Ты где такую красавицу откопал?» «Тебе на том свете уже все равно будет». Дверь закрылась, и я немедленно прижал господина полковника к стенке. «Ты что, совсем с катушек слетел? А если бы эти ребята меня кончили прямо в моей квартире? Я тебе что, пешка в шахматной партии?» «Тихо, тихо!» — хрипел Эдик, вцепившись мне в руку. «Андрей, я все объясню. У меня реально не было других вариантов. «Говори», — потребовал ослабляя хватку, однако не убирая руки далеко от горла полковника. «Это кольцо привез в Москву Альберт Фолькштайн. Ну, тот, которого мы благодаря тебе задержали в ресторане». Торопливо, опасаясь, что я опять попытаюсь придушить его, заговорил Эдик. «Я сначала не разобрался, что это за штука, но позавчера ночью попытались вскрыть мой кабинет». «Чего?» «Вот я убрал руки от приятеля совсем». Скрыть кабинет Эдика было не просто авантюрой, а оформенным самоубийством. Весь город знал, что помимо десятка сигнальных и охранных заклинаний, завязанных чисто на хозяина, кабинет охраняет каменная горгулья, которую Эдику привезли из Европы по спецзаказу. Более того, я слышал даже, что к моему другу обращались в особо щекотливых ситуациях с просьбой сохранить какую-то вещь, зная, что с надежностью его кабинета не может сравниться ни одно банковское хранилище. Представь себе, отёрший полковник, шесть трупов, всё в крови, но было ясно, что целью был мой сейф. Если б не горгулья, которая сдержала нападавших до прибытия тревожной группы, то боюсь, что они просто унесли бы кусок стены. Я только присвистнул. Это уже было похоже на начало глобальной войны. Эдик был не просто злопамятен, его отличала редкая мстительность. И я был просто уверен, что он обязательно найдет и очень жестоко покарает посягнувших на его кабинет. Нет, неправильно. На его репутацию. Нападавшие унесли все тела с собой. Ну, вернее, те, что поддавались идентификации. Поэтому я не могу точно утверждать, кто именно организовал этот налет. Я проанализировал содержимое сейфа и пришел к выводу, что нападавших интересует именно это кольцо. Тем более, что перед этим на меня пытались давить. «На предмет освобождения господина барона», — продолжал тем временем рассказ Эдик, — «ты сейчас шутишь?» Я думал, что больше меня удивить уже нечем, но моему другу удалось и это. Вообще-то он был фигурой в политических и бюрократических раскладах вне категорий. Я точно знал, что у него есть прямая связь с президентом, и в особо экстренных случаях он может обращаться к нему напрямую». Старый президент перед тем, как освобождал кабинет, всегда проводил встречу втроем, представляя моего друга и обрисовывая круг вопросов, в которых он способен помочь делу безопасности страны. Такие вопросы возникали крайне редко, но вот то, что во главе государства стоял человек, а не что-то иное, была целиком и полностью заслуга Эдика. «Представь себе, нет!» Зло огрызнулся полковник. «Я был в цейтноте поэтому бросил кольцо мосе и попросил тебя выкупить его у него. Я был уверен, что ты в очередной раз не будешь торопиться и опоздаешь, поэтому рассчитывал взять тех, кто придет за кольцом раньше тебя. Кто же знал, что ты будешь такой шустрой? Значит, надо было взять тех, кто пришел за кольцом после меня. Прищурил я глаза. Что-то ты темнишь. Я кольцо купил всего полдня назад. — Самый умный? — проворчал Эдик. — Двенадцать арестов! Представители всех крупных ковенов столицы. Это кольцо нужно всем ведьмам без исключения. Я вообще подозреваю, что еще чуть-чуть и с регионов подтягиваться начнут. «Да в нем никакой магии!» — шепотом закричал я. «Я ничего не почувствовал, и Степан тоже. Ты меня подставил. Я не знаю, зачем нам подставил. А если бы Светка была дома? Ты представляешь, чем бы это для нее могло закончиться?» «Ну, не закончилось же», — вяло оправдывался Эдик. «Они не знали, кто ты такой, и не могли предполагать даже об этом. А я знал, что ты справишься». «Да?» — опять припечатал я его к стенке. «А ничего, что мне серебряным клинком угрожали?» «Они явно знали, что пришли не к случайному человеку». «Ты знаешь, что я с тобой сделаю, если Светлана пострадает?» «Не пострадает», — поморщился Эдик. Теперь у меня есть с кем пообщаться и через кого выйти на заказчиков. Давай кольцо и забудь эту историю. А нет кольца. Ухмыльнулся и отпустил приятеля и даже заботливо тряхнул его пиджак. Вот такая вот неприятность. В смысле нет? Глаза Эдуарда расширились. Андрей, сейчас немного не тот момент для шуток. Отдай кольцо, и я поеду в отдел разбираться с этим делом. Ты не поверишь. Развел я руками. Я его проглотил, когда эти мордовороты вломились. Честное слово, случайно. Ты нормальный? Теперь уже Эдик пытался схватить меня за футболку. Ты проглотил кольцо? Оно же разорвет тебя изнутри. Да с чего ты взял? Взяла отмахивался и от него. Дай лучше закурить. Что это за кольцо вообще? Точно пока не знаю, но очень похоже на перстень Анны Харт. Была такая ведьма на Кавказе. Голос у полковника стал рассеянным, он похлопал себя по карманам, а потом, спохватившись, достал пачку сигарет и сжигалку. Некоторые вообще считают ее прародительницей всех современных ведьм. Так вот этот артефакт, по крайней мере, как утверждают архивы, может любую, даже средненькую ведьму, сделать самой могущественной. И все остальные будут ей поклоняться. «Замечательно!» Отобрал я у ядика пачку сигарет и сжигалку. Мне всегда казалось, что демократия, как форма власти, несет оттенок ущербности. Ну, подожди пару дней, верну я тебе твой перстень. Естественным, так сказать, путем. Не переживай, все будет в ажуре. Я его обязательно сполосну перед возвращением. Андрей, — стал спросил у меня Эдик, — ты реально не понимаешь, что случилось? Да твои кишки будут продавать на аукционе. Никто не успокоится, пока не получит этот перстень. Я тебя реально пришибу сейчас. Сделал я глубокую затяжку. Со мной все хорошо будет. А вот если пострадают Света или ее дочка... Эдик, я без шуток тебя грохну. Я только-только начал привыкать к нормальной жизни. Что с ними делать будем? Уговаривать будем, вздохнул Эдик. Прямо сейчас. Ей с тобой оставаться нельзя. Да и тебе куда-нибудь валить надо. «Куда?» — задал я вопрос, но ответа получить не успел. Дверь квартиры распахнулась, и оттуда высунулось любопытное лицо моей красавицы. «Мальчики, вы еще долго? Кофе остывает?» Кофе получился вкусный. Если бы еще не настроение Светки, которое стремительно портилось, то жизнь можно было считать совсем замечательной. Но моя подруга показала себя совсем с неожиданной для меня стороны. Так уж сложилось, что я привык заботиться о противоположном поле, считая, что женщины по природе своей слабее мужчин, ранимей и где-то даже пугливей. Светка явно была не в курсе этого. Ее совсем не напугали корочки полковника госбезопасности, который только попытался вежливо заикнуться об опасности, который подстерегает нас всех, как сразу же услышал бурную тираду, что у Андрюшеньки все было очень даже хорошо и ровно, до тех пор, пока ему не пришлось помогать ловить террористов, потому что честным людям абсолютно непонятно, за что получают зарплату правоохранительные органы, которые только и делают, что создают проблемы всем окружающим. Причем все это она выпалила на одном дыхании, ни разу не сбившись и не запнувшись. Эдик сидел и взирал на девушку с открытым ртом, а я сидел рядом с гордым видом, как будто получил орден. «Моя красавица! Ох как!» «А ты чего улыбаешься?» Тут же переключилось внимание Светки на меня. «Супергероя поиграть вздумал? Я вообще-то рассчитывал, что ты серьезный человек, и у нас с тобой что-то получится». «Позвольте, Светлана», — попытался было влезть Эдик, но ведь Андрей действительно выполнял очень ответственную и важную миссию. «Андрей лез не в свое дело», — отрезала Светка. «Его задача — деньги зарабатывать и семью защищать, а не мир спасать». Против такого аргумента возразить было нечего. Вернее, может быть, и было, но мне была слишком дорога симпатия Светки, а Эдику, видимо, было дорого его здоровье, потому что он понимал, что жизнь его по-прежнему висит на волоске. — В общем, я никуда не поеду, даже не уговаривайте. Моя красавица села мне на колени и обняла так крепко, что сразу же возникли мысли о клещах, которыми ее надо будет от меня отдирать. Эдик тяжело вздохнул и включил все свое обаяние в купе с навыками переговорщика споры продолжались добрый час, причем с каждой минуты эдик нервничал все сильнее и сильнее Решающим аргументом стало только упоминание о баллске который тоже может грозить опасность с одной стороны прием подлый а с другой вполне разумный если ситуация зашла настолько далеко как рассказывает эдик, то произойти может все что угодно Наконец, совместными усилиями мы победили. Мой приятель вызвал служебную машину, чтобы Светлана немедленно отправилась в лагерь, куда мы по путевке отправили Алиску. Вот, правда, два вооруженных до зубов спецназовца явно спокойствию девушки не добавили, да и меня, если честно, их присутствие изрядно напрягло. Эдик клял со всеми возможными богами, что это исключительно меры предосторожности, но распинался он больше для девушки. Я-то прекрасно понимал, что перестраховываться, мой друг, просто так не будет. Наконец, взяв с меня обещание звонить и писать при первой возможности, Светка уехала за Алисой, а мы с Эдиком остались вдвоем курить возле подъезда. «Ну и что теперь?» — спросил я, делая глубокую затяжку. «Девчонок я спрячу», — хмурясь каким-то своим мыслям, — ответил полковник. «А вот что делать с тобой, я, честно говоря, не представляю». «Понимаешь, это артефакт для ведьм. Он чушь твоей природе. Или ты ему не подходишь. Не знаю, как сформулировать правильно. И он будет пытаться вырваться на свободу». «Ну и пусть вырывается», — затянулся я еще раз. «Меня такой расклад вполне устраивает». «Если бы все было так просто», — вздохнул Эдик. «Я честно не знаю, что будет. До тебя артефакты такой мощности еще никто не ел». «Очень смешно». Швырнул я окурок в урну. Не попал и подошел к мусорке, чтобы поднять его. Если он такой мощный, как ты говоришь, то почему я не почувствовал никакой энергии? И домовой не почувствовал. А они, сам знаешь, любую бяку чуют на расстоянии. Именно потому, что артефакт способен не только излучать энергию, но и маскировать ее, — ответил полковник. — Если бы все было так просто, то за кольцом не гонялись бы все ведьмы города. — Мудак ты! чувством произнес я. Заварил кашу, расхлебывает ее, как обычно, другие. «Извини», – пробурчал Эдик, – «все получилось не так, как я планировал, но я готов помочь исправить ситуацию. Поехали ко мне в отдел, там на месте и разберемся». «Если мы поедем к тебе, то я точно пришибу тебя где-нибудь в туалете», сплюнул я на асфальт. Валик к себе на работу, а завтра созвонимся». «Тебе опасно оставаться дома», — кинулся Эдик. — Кто-нибудь может попробовать еще, раз отобрать у тебя кольцо? — Светки нет, а сам за себя я постоять сумею. Развернулся я к дому. «Андрей — Андрей! — крикнул полковник мне в спину. — Иди вжу! Не разворачиваясь, показал я ему неприличный жест и отправился домой. Я был злой до одури, хотя старался особого это не показывать, причем почему-то даже не на Эдика, а на себя. Головой я понимал, что он меня подставил. Другой частью мозга я понимал, что он все сделал именно так, как его и учили. Никогда не надо решать проблему самостоятельно, особенно если ты можешь сделать это чужими руками. Все спецслужбы мира так работают, и наши не исключение. «Ох-ох-ох!» — раздался откуда-то из туалета голос Степана. «Стоило на чуть-чуть оставить тебя без присмотра, и что? Уже всю канализацию какой-то гадостью залили!» «Отстань! Я ничего такого не делал!» Общаться с Дымовым сейчас не было абсолютно никакого желания. «Ну, конечно!» Ехидным голосом проворчал Степан. «Тебе некогда. Ты тут бандитские разборки устраивал. А я говорил, что от тебя одни проблемы будут». «Кому говорил?» Лениво поинтересовался я, раздеваясь и направляясь в сторону ванной. «Тебе говорил?» Засеменил Степан следом за мной. Все на совесть твою надеялся, на сознательность. Нет их у меня, потерял. И вообще, отстань, без тебя тошно. Залез я в ванну и пустил холодную воду. Это тебя совесть грызет. того и тошно. Торжествующий оставил за собой последнее слово Степан. Он все-таки сжалился и свалил из квартиры куда-то по своим домовым делам. Помылся, покурил, сварил и выпил чашку кофе, полюбовался на закат. Искурил еще несколько сигарет. На душе почему-то было тревожно. Тренькнул телефон. Пришла СМС от Светы. Я забрала Алису. нас куда-то везут. просят сдать телефон. Я скучаю. Ну вот ты ладушки. Спокойнее на душе не стало, но по крайней мере у девчонок все хорошо. Пощелкав немного пультом программы на телевизоре, я в очередной раз убедился, что смотреть там абсолютно нечего и завалился спать. Мне даже началось сниться что-то хорошее и светлое, но тут я проснулся от дикой боли.